По коридору топочет анушка голубятня Косы бьются у ней с загибкой спиной. Сама с собой ухмыляется, Прижатого к углу Еропегина не видит. Он ее хвать за юбку. «Ой, испужали!» — хохочет ключница, до да босой от него отпихивается ногой. Видно, думает, сам-то изволит шутки шутить. «Да куда там?» «Как поволок ее!» Лука силочка лепехи в комнату —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 А что, коли рассказывать, так надо все по порядку. Вот уже вечером, — подмигнула она, — все расскажу, угожу вам. Евте предметы разложим, мы по порядку. Будем вино из сосудов пить, миловаться. Я уж для вас постараюсь. Тут она наклонилась к нему и, смеясь, зашептала что-то такое... Отчего старик как-то весь просиял. Динь-динь-динь! Той порою дребежал, уж который раз колокольчик. Надо было идти отпирать. Комнату заперли. Оказался не кстати гость по хлебным делам. Волей-неволей, заперса с ним, Лука Силыч. А во фруктовом саду Аннушка-голубятня шепталась сухоруковым сменником —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 Молчание. Как-никак, а уж вы ему всыпьте. Не могу я всыпать. Нет уж вы, всыпьте. Опять говорю, политичнее себя не встречал. Молчание. Так значит, так? Выкушай, мой ненаглядный, мой любый,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 Выкушай, мой ненаглядный, еще сладкого венца. О, Господи! Что же это ты так? В сердце кольнуло, Ничего себе! Кушай! Так, значит, лепешка-то моя по ночам мольца в одной из подней сорочки? Хе-хе-хе! Хи-хи-хи! Аннушка прячет